«На следующий день». Как я уже говорил, единичным переживаниям проблемы не разрешаются. На следующий день я уже не чувствовал себя настолько хорошо, тяжесть в груди вернулась, настроение с утра безоблачным тоже не было. Это уже не имело большого значения. Важность первого пережитого катарсиса переоценить для меня было невозможно. Я понял, что все, о чем говорит Яна в своих книгах «Правда», и знал, что теперь у меня в руках есть ключ к своему подсознанию. Достаточно было однажды пережить ту радость, которую я испытал в тот день, чтобы переполниться оптимизмом и не обращать внимания на неприятные ощущения в теле и сниженное настроение. Меня немного беспокоило, что пережитый катарсис не был связан ни с какими воспоминаниями, что у меня не возникло в сознании картинки конкретного травмирующего эпизода. Но Дэвид объяснил мне, что это не имело значения. Мои чувства, ощущения, пережитая заново боль и были моими воспоминаниями. В конце концов, мы стараемся вызвать в памяти эпизоды из прошлого для того, чтобы пережить ассоциированные чувства, а не наоборот. Дэвид уверил меня, что я все делал правильно. Я продолжал искать эпизоды из фильмов, несущие для меня эмоциональную нагрузку. Это не было сложно. Все, что требовалось сделать, это вспомнить свои любимые фильмы и отфильтровать те из них, которые задевали струны моей души. Оставшаяся часть интенсива была, несомненно, продуктивнее первой его недели. Мы смотрели эпизоды каждый день, за исключением одного, когда Дэвид решил дать мне передохнуть. Каждая удачная сессия завершалась катарсисом, иногда более, иногда и менее выраженным. Некоторые эпизоды перестали действовать, что поначалу меня несколько разочаровало, но я быстро понял, что это очень хорошо и означает нейтрализацию ассоциированного негативного заряда. Стабильное улучшение я почувствовал к концу третьей недели, и проявилось оно прежде всего на соматическом уровне. Как я писал выше, у меня было два надежных телесных индикатора — тяжесть в груди и напряжение в челюстных мышцах. Первым стал уходить дискомфорт в грудной клетке. Если до начала первичной терапии ощущение тяжести было постоянным, то к концу интенсива оно стало проявляться лишь периодически. Сильнее всего по утрам, вечером практически никогда не присутствовало. В середине второго месяца занятий тяжесть в груди прошла целиком. Справиться с напряжением около челюстных мышц оказалось сложнее. Полностью симптомы ушли только за третий месяц, но некоторое облегчение наступило уже к концу интенсива. Может показаться, что эти симптомы являются незначительными и мало что говорят об эффективности метода. На самом деле это не так. Соматические проявления депрессии могут быть очень упорными, в моем случае они не проходили даже на максимальных дозах принимаемых антидепрессантов. Учитывая, что до начала первичной терапии – я от медикаментов отказался и больше никогда к ним уже не возвращался, значимость исчезновения телесных симптомов недооценивать не стоит. Но это были не единственные признаки наметившегося улучшения. Помимо очевидного, хоть и кратковременного, позитивного эффекта от самих сессий, в целом ощущался позитивный тренд и на эмоциональном плане. Меньше стали ежесуточные колебания настроения, снизился общий уровень тревожности, неуверенности в себе. Наверное, самым для меня ценным было ощущение постепенного возвращения интереса к жизни, получения удовольствия от самых обычных действий, прогулки в парке, вкусной еды, просмотра кинофильма. Наблюдая мой прогресс, Дэвид снял к третьей неделе все ограничения моего режима, я мог вести совершенно свободный образ жизни. Хочу еще рассказать о необычном феномене, который мне довелось пережить. Уже после нескольких удачных сессий, где-то после десятого дня интенсива, я неожиданно проснулся во сне и почувствовал странные вибрации в левой половине груди, там, где я обычно локализировал свой камень в груди. Вибрации очень быстро нарастали, совершенно безо всякого контроля с моей стороны, я даже не успел испугаться, как все случилось. Трудно описать происшедшее словами, было такое ощущение, что произошло преодоление, пробивание какого-то блока в теле, тот же прорыв плотины, но уже на телесном уровне. Было твердое ощущение разрядки заблокированной энергии, как будто огромное количество, запертое в моей груди, наконец-то пробило себе выход. Не могу сказать точно, сколько времени это продолжалось, но думаю, что не больше минуты. После того, как все закончилось, я испытала огромное облегчение, я даже решил было, что произошло то самое проявление первичного крика, правда в несколько нетипичном виде, и надеялся на окончательное избавление. Этого, к сожалению, не произошло. Избавиться от депрессии одним ударом не получилось. Через несколько дней я испытал похожие переживания, но уже меньше интенсивности, и опять в дремотном состоянии, на границе между сном и явью. В этот раз мне удалось внимательнее прислушаться к ощущениям в теле, и я понял, что эти вибрации представляли собой очень быстрые и самопроизвольные сокращения левой грудной мышцы в полном соответствии с приведенным выше описанием Станиславом Грофом катарсиса второго типа.